Глава 7. Всю ночь с 31 июля на 1 августа Николай не спал. В голову лезли какие-то формулы, длиннющие фразы из диктанта: большая без единого деревца и кустика, освещённая красным, лишённым лучей солнца, выжженная, сухая степь, казалось сейчас вымерший пустынный на всём своём протяжении с севера на юг. от того места, где стоял офицер, до крохотного, почти незаметного курганчика на горизонте. Проклятая фраза. Николай сделал в ней 10 ошибок и надолго запомнил эту диотскую степь с курганчиком солнца и офицером. Потом вспомнилось почему-то, что 3 года тому назад в эту самую ночь с июля на август он лежал где-то в степи под Сталинградом. лежал вот так же, как и сейчас, закинув руки за голову, смотрел на крупные немигающие звёзды и думал о том, что творится сейчас на правом берегу Дона у Калача и что ожидает его с товарищами в Сталинграде. И вот прошло 3 года, ровно 3 года, и он так же лежит и опять никак не может заснуть. И от чего от того, что завтра долговязый желтолицый математик будет спрашивать его, что такое бином Ньютона или еще что-нибудь похуже. Смешно, ей богу смешно. В семь он уже был на ногах. Есть не хотелось, выпил стакан чая и с трудом впихнул в себя кусок хлеба с колбасой. Шура пожелала не пуха не пира, велела обязательно позвонить после экзамена к ней на работу. Он сказал, что непременно позвонит, чмокнул её в лоб и ушёл задолго до назначенного часа. К 12 часам он был уже свободен. Ему повезло. Желтолицый математик оказался вовсе не таким несимпатичным, как показалось в начале. Прежде чем дать пример, он спросил Николая, не родственник ли ему известный академик Метясов, Сергей Гаврилович. Вопрос этот вызвал неожиданное веселье у экзаменующихся. А после того, как Николай с грехом пополам решил пример, подмигнул и сказал: "Ну как, на фронте легче?" В письменной Николаю помог его сосед. Молоденький паренёк с торчащими ёжиком волосами сунул шпаргалку с решением не получавшейся у Николая задачи. По телефону Николай сообщил Шуре: "Всё в порядке, троечка обеспечена". Привычным жестом проверив, не выскочил ли обратно пятиалтынный из автомата, он направился к выходу. В дверях его задержал пренёк с торчащими ёжиком волосами, спросил, не знает ли он, где можно пообедать подешевле. Он мол приезжий и ничего ещё здесь не знает. Николай хотел ему сказать, что лучше всего в университетской столовой, что там даже пиво есть и не грех после экзамена пропустить по кружечке. Но сказать это ему так и не удалось. Из профессорской вышла Валя. Она вышла с каким-то низеньким, очень толстым, лысым человеком, очевидно тоже педагогом, держа в руках большой лист бумаги и о чём-то оживлённо с ним разговаривая. На ней была обычная её, только ещё более выцветшая гимнастёрка и полевая сумка через плечо. Парень с ёжиком продолжал что-то говорить. Но Николай не слышал его. Он прошёл через вестибюль и остановился возле профессорской. Валя стояла к нему спиной, потом обернулась. И тут Николай совсем неожиданно для самого себя сказал: "Здравствуй, Валя". Лысетался как обернулся. "Одну минуту, неужели нельзя подождать одну минуту? Видите, мы заняты". Валя спокойно, слишком даже спокойно, как показалось Николаю, посмотрела на него и сказала: "Сейчас я кончу, подожди". Толстый и Валя ещё минут 5 говорили о каком-то расписании. Толстый говорил, что ему что-то неудобно в четверг, а что-то в пятницу. В конце концов, выхватил у Вали из рук лист и с неожиданной быстротой побежал вверх по лестнице. "Я сейчас сказала Вали Николаю, и опять зашла в профессорскую. Она похудела, осунулась, ещё больше стала похожа на Анну Пантелеймоновну. Он не видел её 10 месяцев, и как спокойно она на него смотрела, как на любовь другого студента, как будто они виделись только вчера, и между ними ничего не произошло. Но как бы там ни было, Хочет этого Валя или нет, он пойдёт сейчас к ней. Пойдёт к Анне Пантелеймоновне. А если её нет, она на работе. Придёт к ней вечером. Он не будет придумывать никаких предлогов. Он скажет Анне Пантелеймоновне всё как есть. В конце концов, последний разговор у него был именно с ней. И никто, кроме неё, не поймёт его по-настоящему. Не поймёт Как трудно после такого разговора приходить. Валя вышла с профессорской и кивнув Николаю, быстро пошла к выходу. Ты домой? спросил Николай. Домой? Я с тобой пойду, можно? Валя ничего не ответила. Они прошли несколько шагов молча. Да, она похудела, под глазами появились синяки. Неужели она не отдыхала всё лето? Рядом с загорелым, обветренным в своих школьных походах Николаем, она казалась неестественно болезненно бледной. Анна Пантелеимоновна сейчас дома или в библиотеке? спросил Николай. Валя, не поворачивая головы, сказала: "В позапрошлое воскресенье мама умерла". Николай остановился. Сердце не выдержало, сказала Валя. Они шли через пустырь, по которому столько раз ходили. Не вдали от них группа сапёров привязывала верёвку к высокой одинокой стене, которую, очевидно, собирались валить. Один из них сидел на самом верху, Бог его знает, как он туда забрался. Николай и Валя сели на груду кирпичей. Со стороны могло показаться, что они с интересом следят за этим сапёром. За 2 часа до смерти мама говорила о тебе. Она ни на минуту не теряла сознания. Она лежала лицом к окну и за 2 часа до смерти сказала: всё-таки как хорошо Коля полки починил. Того пятна совсем не видно. Знаешь какого, который выглядывал из-за той полки с толстыми журналами. Потом она сказала тоже про тебя. Так и не прочла Обломова. А я всё забываю вернуть. Напомнишь мне, когда я на работу пойду. А через 2 часа она умерла. Умерла. Какая она была тогда маленькая на этом большом удобном диване. Он предложил ей зажечь коптилку, она отказалась. Не надо, Коля, я и так полежу. Он удивился, это было так не похоже на неё. Он вспомнил её глаза. В тот вечер они не были весёлыми. Они были серьёзные, непривычно серьёзные и какие-то смущённые, извиняющиеся. На войне многое очень просто, я знаю, но это страшная простота, не надо её. Николай на всю жизнь запомнил эти слова, эти глаза. Она положила ему тогда на колено руку, маленькую, худую руку. И ему хотелось поцеловать эту руку, руку человека, прожившего долгую, хорошую и такую тяжёлую жизнь. К ним подошёл очень молоденький румяный лейтенант, в какетливо сдвинутой на левое ухо пилотке, и, козёрнув, сказал: "Придётся вас попросить, сейчас рушить будем". Он улыбнулся, сверкнув зубами. Оттуда с улицы даже лучше видно будет. Он не сомневался, что Валию Николая больше всего интересует сейчас, как будет рушиться его стена. Филонов, Филонов, погоди, звонко крикнул он и побежал в сторону своих сапёров. Валя Николаев встали и, именовав стену, начали спускаться с горы. Николай видел много смертей, Он видел, как убивали юношей, почти мальчиков, самых дорогих ему людей. Но сейчас, когда ему сказали, что умерла не молодая женщина, которую он знал всего каких-нибудь 3-4 месяца, он почувствовал такой прилив горя, что не подойди к ним, лейтенант. Он, может быть, даже заплакал бы. Возможно, Ванне Пантелеймоновне Он почувствовал то, чего он не знал в своей жизни. Любовь старого человека, любовь матери. Он проводил Валю до самого дома. Дальше он не пошёл. Ему не хотелось никого сейчас видеть, ни Валериана Сергеевича, ни Ковровых, ни Яшку, ни Муню с белочкой. Так ты, значит, в наш институт поступаешь? спросила Валя. Да, ответил Николай. Ну что ж, пожалуй, это самое правильное. Она протянула руку, он крепко её пожал, повернулась и вошла в подъезд.